Глава седьмая. Мария Египетская. Когда Забияка направился назад к храму, Ресофорный Геннадий поспешил за ним следом, опасаясь, как бы тот там снова не затеял вздоры. Однако у дверей церкви Драчун вступил в разговор с другим боярином, и Геннадий, обойдя их сторонкой, крестясь, вошел в притвор. Франки стояли тут, мирно беседуя с Фомою. В самом храме Сашет-Салии епископ Иона исповедовал плачущего бородатого здоровяка, который бил в грудь себя кулаком и без конца повторял, что он аксак и аспит. Когда Геннадий приблизился, то услышал, как, накрывая голову грешника и Петрохилью, Иона сказал, «В другой-то раз на исповеди не рыдай». Плачешь — значит, себя жалеешь, а на исповеди к себе надо быть безжалостным. Ну, стал быть, ас недостойный иерей, отпускаю грехи рабу Божию Иоанну во имя Отца и Сына и Святого Духа. А в епитемью тебе ни есть, ни пить ничего, кроме сырой воды до светлой седмицы» и сто раз прочитать Пятидесятый Псалом и символ веры. Увидев Геннадия, Иона быстро отпустил от себя раскаившегося и поманил послушника к себе. — Геннадий, мешок-то мой принеси мне. Когда Рисофорный вернулся с мешком, Иона уже беседовал с шестилетним княжичем Иоанном Васильевичем, положив ему ладонь на головку. Пучок света, вплеснувшийся в храм через верхнее окно, играл на лицах праведника и мальчика. "А брата напрасно не любишь", говорил Иона с ласковой строгостью. "Все беды на Руси от того только, что братья братьев лупят, заклятых врагов братьями объявляют, а те из-под тишка пакостят. Запомни," «Нас, русских, никто не любит, только мы всех готовы приветить». «А за что не любят нас? Мы плохие?» — спросил Иванушка. «А за что Христа не взлюбили и распяли?» — вопросом на вопрос отвечал Иона. «Не за то, что плохой, а за то, что хороший. Мешал другим плохими быть, и разбойники же объявили его разбойником. Аще же не будешь брата своего любить, в иуду превратишься. Я буду любить, прошептал княжич с широко распахнутыми глазами. И хорошо, погладил его по головке Иона. Юрий Васильевич-то добрый, милый, нраву тихого, незлобного. А за то, что ты обещаешь жить с ним в любви и мире, вот тебе от меня подарок и он взял из рук геннадия свой мешок развязал его порылся и достал куклу вырезанную из слоновой кости с такими длинными волосами что не спадая они покрывали ей все тело увидев ее иванушка еще шире распахнул глаза и прошептал не сгорела а волосы почему белые Были черные, а волосы-то изгорели, сгорели, а сама невредима осталась, — отвечал епископ. Ее монах Фома после пожара нашел. Ему сказали, что се твоя игрушка, он и взялся ее починить, почистил, подкрасил, новые волосы дал. Так что вот тебе твоя Мария Египетская, как новенькая. «Благодари, Преосвященнейшего!» — ткнул Иванушку в спину слуга Трифон. «Спаси, Христос!» — пробормотал Иванушка, потеряв голос от восторга. К нему вернулась его утраченная кукла. Геннадий умилился, глядя на счастливого мальчика, и, думая о том, что и он когда-то был таким же шестилетним и мог радоваться беззаветно какой-нибудь безделице. Впрочем, Се была не просто кукла, а в известной мере образ святой терпицы, почитаемой во всем Христовом мире. — Хороша доспетка, — промолвил рисофорный послушник. — Дива хороша. Монах Фома в ночь на первое апреля во сне сподобился узреть Марию Египетскую, и она сказала ему «Теки в Муром с Ионою, передай доспед мой будущему князю московскому Иоаннушке Васильевичу». Вот он с нами и отправился. Доспед, изображение, доспетка — статуэтка. Примечание редакции. — А правда ли, что вы пешком шли от самого Шемяки? — спросил княжич. — Нет, неправда, — улыбнулся Геннадий. — Поначалу мы на корабле плыли, по Нерли-реке, после по Клязьме до Стародуба, а от Стародуба на повозке по Муромской дорожке, а пешком только по утрам шли, ноги размять. «Однако же самое время нам где-нигде, а за стол сесть да позавтракать», — сказал тут епископ Иона. «Давно-то мы на ногах, а ни крошки хлеба, ни капли воды. Можно даже завтрак с обедом совокупить». «Милости просим, Ваше Преосвященство», — раздался за спиной у Геннадия приветливый голос. «Князь Муромский к себе в терем». На обед приглашают. Обернувшись, Геннадий увидел того самого боярина, который у дверей храма отвлек беседою забияку, схватившегося с Франком Бернаром. «Только прошу сердечно, не нарицайте преосвященством, просто батюшкою взмолился Иона. А ты, боярин, никак из реполовских будешь, старший?» — Семен я, — отвечал боярин, — второй за Иваном-старшим. Геннадий предложил епископу опереться о его плечо, спросил, не шибко ли болят ноги. — Не болеется им что-то, Генаша, — отвечал старец. — Да и посох-то на что у меня? — Эй, Иван Васильевич! — окликнул он идущего рядом княжича. Тебя никак в сон кидает. Что ж, по причастию такое водится. Я молодой был. Одноважды, как сподобился, так в храме и заснул. Не вру. Коли хочешь, ступай, поспи. Мы еще с тобой вилми успеем побеседовать. А вы, слуги, обратился он во множественном числе к Трифону. Потом рыбке, ребятишкам. Белушки, калушки какой-нибудь, семушки, стерлядки, рыбьих яичек. Благословляю ради причастия. Успеют еще завтра попаститься. Ну, с Богом. На выходе из храма епископ осенил княжичей крестом, и тут расстались. Трифон и двое других подобравшихся слуг повели детей великого князя Василия в их палаты а вся гурьба, возглавляемая Ионой и Реполовским, отправилась в большой терем князя Муромского. Мороза уже не было, под ногами больше не скрипело. Воскресли весенние запахи, примятые и пришибленные ударившими три дня назад холодами. Снег сделался ватным и мокрым. Уж больно много его всей сей год на Руси навалило, В иных местах до десяти пядей. Вот и залежался аж до середины апреля. Примечание десять пядей равны одному метру восьмидесяти сантиметрам. Примечание редакции Идя неотступно за Ионою, Геннадий невзначай нагнулся, зачерпнул пригоршню снега и с удовольствием размазал ее по лицу. Ему вдруг тоже как маленькому захотелось спать после причастия, и он бы, может, даже отпросился, но страх как любопытно было послушать разговор епископа с Ряполовскими, взявшими на себя добровольное опекунство над васильчатами. В тереме князь встречал гостей обильно уставленным столом, на котором возвышались горы пирогов, пышек, блинцов. Во множестве посудин сверкало разногрибье, золотая и серебряная капуста, огурцы, млеющие точно лягушки во время дождя, сахарные редьки да репки, а в бодеечках да лоханочках меды, квасы, пиво, сбитни горячие. И дух от всего этого такой, что душа вон. Увидев столь изысканно приготовленную трапезу, Епископ Ионас с какой-то даже стыдливостью и нечинно, оскороговоркою, благословил ястие и питье и уселся между Иваном Реполовским и молчаливо покрасневшим хозяином застолье. Тут Геннадий сообразил и не стал напрашиваться на близкое место, а так только, чтобы можно было и разговор слышать, и перекусить без стеснения. Хотя епископ, конечно, кроме и репки с медом, того-сего отведает, но на пышные пироги вряд ли покуситься, а подле него, сидя, совестно будет все перепробовать, даже в честь великого четверга. Так что ресофорный молодой подвижник оказался за соседним столом, почти спина к спине с Ионою. Во главу стола, поскольку праведник там сесть отказался, никого и не посадили. А на пироги Геннадия очень потянула, он и про сон забыл. С вожделением спросил у бодрого Кравчева, начавшего рушить ближайший к Геннадию пирог. — С чем? — Энтот? — С луком, с таком да с лесной говядинкой, — весело отвечал Кравчий, уже без спросу накладывая Геннадию большой кусок. Пирог был, разумеется, постный, начинка вкусная, сочная, луковая а лесной говядинкой назывались в нем крупно порубленные пахучие белые грибы. Сидящим напротив Геннадия Франком тоже очень понравилось. На запивку для начала предложено было еле-еле хмельное белое пиво. Отведав его, Геннадий решительно перешел на малиновый квасок, боясь уснуть. В сопровождении к пирогу он отправил пару гречневых блинцов, черепенников, покрапив их маковым маслом. Затем он подумал, достойно ли ему, ожидающему пострига, дальше чревоугодничать, и решил, что, пожалуй, дозволительно, покуда он еще только рясофорный. Взял теперь пирога с капустою, тоже малость умыв его маслицем, уж больно понравилось маковое. На сей раз запивал квасом кислощейным. Улыбнулся Франко Бернару который только теперь, кажется, раздобрев от вкуснейшей пищи, отмяк после стычки с буйным боярином. А где тот-то? Не видать что-то его. Геннадий, ощутив первый приступ сытости, внимательно оглядел, насколько это было возможно, всех сидящих в просторном тереме. Он почти никого не знал здесь, да и вообще мало кого видывал доселе, из знатных и славных людей русских. Происходил он из рода обедневших бояр э, Гонзовых, рано лишился родителей, рано очутился в Кирилло-Белозерской обители под наблюдением весьма уважаемого монаха Саватия, который часто повторял, что со временем из Геннадия выйдет подвижник благочестия и, возможно, даже сияющий, но при чистейшей душе имеет отрок тела, премного склонное к земным усладам, а посему не следует спешить с его пострижением в монахи. Саватий же и определил его на время подвязаться при Ионе, а сам удалился далеко на север, к бурным пучинам Белого моря, где и приставился лет десять тому назад. Геннадий же то был при Ионе, то возвращался в родной монастырь на берег сны, то снова уходил путешествовать, поклоняться святыням, и вот теперь, встретившись в Переиславце с дорогим батюшкой, вместе с ним прибыл в Муром. Неплохо оказалось и похрустеть соленым сопливеньким груздем, а после отведать холодненькой засахаренной свеклой с брусникою, В животе у Геннадия все перемешалось причудливым образом, он мягко рыгнул и только теперь стал прислушиваться к разговору у себя за спиной. К тому же поговорить самому ему было не с кем. Фома увлекся лопотанием на кошачьем птичьем языке с франками, Бернаром и юношей Андреем, а за спинный разговор уже становился увлекательным, — говорил епископ Иона. Позорное время для земли русской. Литва, само наименование, которое не было известно предкам нашим, а была лишь одна жмуть поганая, теперь так сильна, что короли лядские избираются из князей литовских. Лядские польские примечание редакции. Полвека прошло с тех пор, как Дмитрий Донской разгромил Мамая на поле Куликовым. А где плоды той победы великой? Смоленск тогда еще был русским, теперь он уже литовский, и не только он, дорогобуш, вязьма, белый, торопец, потихоньку отошли тоже к Литве. Древнейшие отчины православные подчинены бескупам латынским, да теперь еще... Фряжская уния нас начала пронизывать щупалами своими. Татарва как давила на нас с востока и полудня, так и давит без стеснения. Не хватало еще, чтоб мы с погаными срачинами какую-нибудь унию составили. И вижу ереси и восстаний на Руси, и лишь крепкая десница отженит нас от них. Но до того поглумятся враги Христовы, над верой верною поглумятся. И все потому, что нет государя сильного в земле нашей. Может и будет вскоре, да мал покуда. Примечания. Епископы Западной Церкви, для отличия от епископов Восточной Церкви, назывались на Руси бескупами, архиепископы — арцибескупами. Фряжская, итальянская, имеется в виду уния, заключенная на Объединенном соборе православной и католической церквей в 1439 году во Флоренции. Москва не признала унию, а подписавший ее митрополит Исидор был низложен. Юг назывался полднем, север – полуночью. Срачины, сарацины. Средневековое название арабов, принятое в Европе и на Руси. Отженить, избавить, освободить. Примечание редакции. А доселе нам надобно собраться и не допустить дальнейшие усобицы в московском великокняжестве. Для того и я, и спутники мои прибыли в Муром по просьбе Дмитрия Юрьевича, Большого Шемяки. Епископ умолк в ожидании, что кто-то возвысит свой голос, и молчание длилось недолго. В тишине послышались сдавленные слова Семена Реполовского: «Нам с Шемякой не по пути, мы Шемякина суда не признаем». А другой некто в синем кафтане, волосы светлые, борода черная, добавил куда хлеще. Прислал кит Иону в свое чрево нас зазывать. Русалко, ты бы там полегше пиво-то не Пасха еще, осадил грубияна пожилой боярин почтенного вида. Этого Геннадий тотчас же и узнал. Муромский наместник московского князя Василий Иванович Косой-Оболенский. Довелось видеть его в прошлом году в Москве, когда великий князь посылал косово оболенского с войском на Переславль вышибать оттуда ордынского царевича Мустафу. Красивый дядька! Хоть и глаза в разные стороны смотрят, по поговорке «один глаз на нас, другой на Арзамас». «А ты, батюшка, не гневись, толкуй дальше», сказал Муромский наместник рязанскому епископу. А мы послушаем, тогда и рядить будем. «Вам с Шемякой дураковатым не по пути», — сказал Иона. «Думаете, мне хочется его в попутчики брать? Да мне рожу его ефиопскую противно видеть. Хотя все знают, что когда между братчатами еще только начиналась дрязга, я был на стороне Юрьевичей» и всех за них увещевал идти. Теперь мне стыдно за мое пристрастие. Василий плох, не умен, не силен, но он малость получше Шемяки-то. Примечание братчата или братовчада. Двоюродные братья, то бишь имеются в виду дети сыновей Дмитрия Донского, Василия и Юрия, Василий Васильевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой и Дмитрий Красный. Примечание редакции воровали при Василии много. Шемяка клялся. Ежели при мне воровать будут, рубите мою голову. Воруют в дестеро больше, а где та башка? Он ругал Василия за то, что тот татар напустил на Москву. А сам тотчас же тем татарам увеличил кормление. Называл Василия предателем, а сам. Противные говорить. Как бы ни был плох Василий, хорошо, что Васильчат спать отправили, не слышат. Но он, продолжая дело отца своего, клятвенно закрепил под рукою Москвы, присоединенные к Великому княжеству земли Приокские, Присухоньские, Ржевские, сблизился с Тверью, которая, впрочем, немало содействовала его свержению. Что же нового дал Шемяка? Всех перессорил со всеми, заставил одних бояр и воевод славных бежать в Литву, а других собирать ополчение здесь. И Русь как никогда открыта для врагов внешних. Воруют повсюду, и воровство в природе самих Юрьевичей. Вспомните золотой пояс Дмитрия Донского, украденный из Москвы и потом оказавшийся на Ваське косом. «Еще бы не помнить! Помним!» — прорычал голос Ивана Ряполовского. «Да за это его собаку не токмо ослепить, а пополам перекусить надобно было!» «Злоба рождает только злобу!» — смиренно отвечал епископ. «Нам же не злобиться, а ответы искать, как спасать Отечество!» «Ну, теперь запоет про молитву и посты!» Громко проворчал боярин русалка, встал из-за стола и, сопровождаемый возмущенными взорами, побрел прочь из терема. — Не запою, — сказал Иона, дождавшись, покуда русалка удалится, — а запою о другом. Как не дурен Шемяка, а и бес в нем сидящий, не всесилен, душ на Шемяке, мается он, я сие вижу ясно храм его тянет, а некая сила загораживает пред ним двери храма яко предблдницу марии до того как она раскаялась и не стала святой праведницей марии египетской. Меня просил причастить его так что же вы думаете причастил я его нет добро гоготнул семён реполовский пока мира на руси не заладишь Не дам тебе причастия, а хочешь, причащайся у других. Так рек ему, продолжал Иона. Он долго думал и послал меня сюда, за васильчатами. — Не отдадим! — прозвучал твёрдый голос Косова-Оболенского. — Не отдадите? — пробормотал Иона и продолжил голосом ещё более твёрдым, чем у славянского боярина а теперь подумайте что плохого в том что если шемяка как обещает и божится воссоединит васильевское семейство даст ему уделы богатые и тем успокоит многое многих что плохого если вы не станете новые битвы устраивать меж русскими и русскими и не нарушая присяги станете верными слугами василия все перетрется перемелится Обиды загладятся, молитвами нашими развеются. Государство же окрепнет на зло врагам, и любовь на Руси воссияет. — А воров Шемякиных кто хватать станет? — спросил Иван Реполовский, но не грубо, а вежливо. — Сами переведутся. Молитвами тихо фыркнул себе под нос косой Аболенский. Так тихо, что лишь немногие услышали, в том числе и Геннадий. До Иониного слуха, кажется, не коснулось. «И с ворами разберемся», — сказал епископ. «Наступит внутри государства мир, так и воры затаятся. А когда смута, они и ловят добычу в мутной водице». «А ведь епископ Иона, кажись, дело, — говорит» наконец-то вознес свой голос Тихоне князь Муромский. — Дело-то дело! — дело, возразил Семен Реполовский. Да ведь сколько же раз верить клятвам, клятва преступника Шемяки! Он же крест поцелует, потом сплюнет и опять за свое! — А как Христос говорил? — Сколько раз прощать брату своему? — в свою очередь возразил Семену, праведный старик Иона. Шемяка, не брат нам!» — стукнул кулаком по столу, доселе молчавший третий из находящихся в Муроме братьев Риполовских, Дмитрий Иванович, тридцатилетний молодец. «Нет, брат!» — тоже стукнул по столу Иона, — «из одного корня, из блаженного князя Дмитрия Донского». «И ежели не хотите, не верьте Шемяке, а поверьте мне!» Не сдержит, Дмитрий Юрьевич, клятву, на мне грех будет, а я, васильчат малых, на свою епитрахиль возьму по старинному обычаю. — На патрахиль, — отозвался косой Аболенский, скребя затылок, — с причистого покрова. — Да, — отвечал Иона, — из-под иконы чистой Богородицы с большим молебном возьму их под епитрахиль свою. И поведув переслав в кшемяки. А ежели он и их ослепит? спросил князь Муромский. Небеса разверзнутся, сказал Семен Ряполовский. Не разверзнуться! Снова тихо фыркнул наместник. А может быть, это уже только мерещилось Геннадию, который, прислушиваясь к столь важным разговорам, в волнении незаметненько попивал пиво и его вдруг стало тяжко морить. Бояре один за другим принялись обсуждать смысл Ионина посольства. Геннадий еще какое-то время вслушивался в их прения, но потом слова стали слипаться друг с другом, сливаться, закручиваться, и Геннадий окунулся в освобождающий ласковый сон.